Глава третья. Дворцовые покои. Ведующий судьбами поспешил спуститься с вершины белой пагоды и направился во внутренние покои дворца. Занавес в зале был опущен, благовония на драгоценном треножнике источали нежный аромат. За тяжелой ширмой раздавались смутные и неясные голоса. Кто-то беспрерывно и беспорядочно метался туда-сюда, пребывая в крайнем смятении. Один человек тот же бросился навстречу старику, хватая за рукав. Это был Нинцин, управляющий императорского дворца. «Ведущий судьбами, вы пришли!» Управляющий, не заботясь о том, что нарушает этикет, уцепился в старика, будто за спасительную соломинку, и хрипло прошептал. «Скорее, скорее, войдите и взгляните на него! Император, он уже давно не приходит в сознание!» Императорский лекарь сделал иглоукалывание, но это не дало никакого эффекта. «Боюсь. Как это случилось?» Ведущий судьбами вздрогнул, и в глазах его появилось странное выражение. «Я заходил к императору после обеда. Он был в сознании. Почему же к вечеру всё обернулось таким образом? Здесь кто-то был?» Управляющий несколько раз кашлянул и понизил голос. «Только... только императорская наложница Цин...» «Наложница Цин...» Выражение лица старика изменилось, и он быстро зашагал в покои императора. Огромная комната была обставлена с небывалой роскошью. Императорская кровать, тоже немалых размеров, вырезанная из редкого агарового дерева и сама напоминала жилище, разделённое на три части. Ведущий судьбами подошёл к императорскому ложу. Окружающая постель свита осталась на почтительном расстоянии. К императору приблизились лишь двое, и старик не церемонис заорал на управляющего. «Глупец! Как ты мог позволить наложнице Цин остаться с императором наедине?» Управляющий вздохнул. Во второй половине дня императорская наложница Цин пришла сюда и сказала, что потратила огромную сумму денег на чудодейственную траву Яо Цао и снежный амарант, чтобы сварить оживляющий душу тонизирующий суп. И если быстро не дать его императору, лекарственный эффект будет потерян. «Что за оживляющий душу тонизирующий суп?» — нахмурил ведущий судьбами. «Вы осмелились дать пищу императору без моего приказа? Хочешь быть обезглавлен?» «Я не смею!» — управляющий рухнул на колени, моля о пощаде. Голос звучал испуганно, но на лице не было следов паники. «Ведь наложница Цин возглавляет императорский гарем». Если она разгневается, то может казнить такого ничтожного слугу, как я, прямо на месте. У меня только одна голова, и если бы я не выполнил ее приказ, голова досталась бы ей, а не вам». Ведущий судьбами понимал, что лишь изворотливость позволила управляющему несколько десятилетий оставаться на своем посту. К его словам было не подкопаться, и старик сдался. Он распахнул полок, бросил быстрый взгляд внутрь и вздохнул с облегчением. К счастью, души еще не рассеялись. Услышав эти слова, управляющий тоже вздохнул с облегчением. Три месяца назад у императора Бэй-Мяня внезапно случился приступ эпилепсии. Он ослеп и перестал интересоваться политикой страны. С тех пор его состояние не улучшилось, и дворовое окружение дни и ночи проводило в беспрестанных хлопотах. Во время болезни императора внутренним дворцом управляла наложница Цин. А вопросы политического характера были переданы ведущему судьбами. Последнее обстоятельство очень удивило весь императорский двор. Никто не понимал, почему лицо высшего духовного звания исполняет роль первого министра, неожиданно вернувшись во дворец. Но потом кто-то вспомнил, что ведающий судьбами и император Бэймянь братья по матери. Отошедший от мирской жизни, не принадлежащий ни к одной из политических фракций, ведающий судьбами взял на себя управление страной тем самым не нарушив хрупкое равновесие, установившееся при дворе. Вероятный император Баймянь позаботился об этом. Однако шли дни и месяцы, а императору становилось только хуже. Ситуация в облачной пустоши сложилась щекотливая, поэтому даже хитрый и изворотливый управляющий императорского дворца пребывал в нерешительности, не зная, на чью сторону встать, и старался угождать обеим сторонам. Ведущий судьбами нахмурился — окинул быстрым взглядом комнату и спросил, «Где пиала с лекарством?» Управляющий тотчас ответил, «Наложница Цин сама лично давала лекарство императору, и она забрала пиалу с собой». «Как предусмотрительно!» Ведущий судьбами помолчал, глядя на лежащего без сознания императора. «Ступай, здесь тебе больше нечего делать, я за всем присмотрю». «Слушаюсь». Получив официальное разрешение, управляющий поспешил ретироваться. Вскоре все голоса смолкли. Ведующий судьбами закрутил полок и долго смотрел на императора. По выражению его лица нельзя было понять, о чем он думает. На роскошном ложу лежал человек, больше похожий на живой скелет. Щеки ввалились, дыхание было слабым и поверхностным, волосы безжизненные и растрепаны, будто сено. Губы высохли и потрескались, как кора дерева. Сейчас он совершенно не был похож на того дерзкого молодого человека, что лих опускал лошадь в голупной соколиной охоте. Тридцать лет пронеслись в мгновение ока. Красивый молодой мужчина превратился в дряхлого старика. А дюнь, когда ты успел так постареть? пробормотал ведущий судьбами. Дыхание императора Бэймяня было едва различимо, казалось, что может прерваться в любой момент. Однако, когда прозвучало его имя, император вздрогнул. «Забудь! Позволь мне снова продлить твою жизнь!» Пробормотал ведущий судьбами, вытаскивая из рукава черную нефритовую табличку. Он начал молча читать заклинание, и ритуальный предмет, повинуясь его зову, стал излучать свет. В тот же миг божественное императорское кольцо на левой руке тоже засияло ослепительным светом. Божественное императорское кольцо ответило на зов императорской крови. Используя кровные узы, ведущие судьбами контролировал божественное кольцо, с его помощью вливая силу в тело смертельно больного человека. Серое лицо императора Бэймяня постепенно порозовело, будто жизнь возвращалась к нему, однако он так и не открыл глаза. Ведущий судьбами продолжал творить заклинание. Завершив его, он почувствовал себя очень уставшим. Пошатываясь и придерживаясь за узкий чайный столик, Он приблизился к императору и низко склонился над ним, почти касаясь лицом солнечного сплетения. «Хм?» — ведущий судьбами в ужасе застыл. Под сердцем императора не ощущалась неясная, нечистая аура. Ведущий судьбами невольно поднял руку и надавил на точку Тань-Джунь в области солнечного сплетения императора. «Все в порядке. Сердце продолжало биться». Старик подождал некоторое время и снова прижал палец, но теперь уже к высохшим и потрескавшимся губам баймяне. Лицо, ведущего судьбами, было серьезным и сосредоточенным. В уголке рта императора осталось немного того лекарства. Старик поднес палец к носу и понюхал. Как и сказал управляющий, лекарство действительно было сделано на основе величайшего сокровища облачной пустоши снежного амаранта и чудодейственной травы Яо Цао. К тому же в нём чувствовалось ещё 12 других ценных лекарственных трав, каждая из которых стоила огромных денег. Видимо, наложница Цин раскошелилась, чтобы поддержать жизнь императора. Однако среди запаха всех этих трав выделялся какой-то странный аромат. И это не был запах лекарственной травы. Ведущий судьбами долго пребывал в раздумьях. Он снова прижал палец к солнечному сплетению императора, использовав подряд несколько магических техник. Но ничего не сработало. Старик опустил руки, по-прежнему ничего не понимая. С лекарством императорской наложницы как будто всё было хорошо, и состояние императора ухудшилось по какой-то другой причине. Ведущий судьбами не понимал, почему Баймян до сих пор не открыл глаза. Он использовал технику, подпитывающую души, чтобы три души хунь и семь душ повернулись в тело. Император должен был прийти в сознание. Почему же этого не произошло? Ведущий судьбами самый могущественный заклинатель облачной пустоши оказался в тупике. Императорский лекарь не увидел ничего страшного. «Да и я не могу понять, что не так». «Эта женщина, наложница Цин, действительно смогла удивить». Ведущий судьбами Горько усмехнулся и прошептал, обращаясь к императору. «В тот год она убила Аянь, не оставив следов, а через десять лет снова воспользовалась этим способом, чтобы уничтожить уже тебя». баимянь по-прежнему был без сознания и не мог открыть глаза но, казалось, слышал все, что говорил ему ведущий судьбами, и эти слова заставили его содрогнуться. Ведущий судьбами вдруг заскрежетал зубами. «Нельзя позволить ей добиться успеха дважды!» Не успев закончить фразу, он сделал пас запястьем, и нефритовая табличка в его руке превратилась в острый меч. Ведущий судьбами приложил меч к своему запястью и резко дернул, пуская кровь. Сжав кулак, он поднёс руку к солнечному сплетению императора, окропив его кровью. В тот же самый миг он занёс меч над телом Бэймяня и одним движением вонзил его в грудь императора. Император дёрнулся всем телом, но не смог избежать удара. Меч вошёл в солнечное сплетение. Император забился в судорогах, будто его терзали какие-то неведомые силы. Тело его вдруг приподнялось на один цунь. Цунь китайская мера длины равная 3,33 сантиметра. И висела в воздухе, корчась и извиваясь. А из места, куда пришелся удар меча, хлынуло что-то красное и мерзкое. Это была не кровь. В ране кишели черви. Спасаясь от меча, черви хлынули из раны, расползаясь в разные стороны. Но стоило им покинуть тело своего хозяина, они тут же почувствовали разлитый в воздухе соленый запах крови. Вмиг они вновь соединились в одно целое и кровавой волной, метнулись к окровавленному запястью ведающего судьбами. «Замри!» — приказал старик и шевельнул пальцем, создавая заклинание. В ту же секунду возникшие из ниоткуда лёд и инии мгновенно заморозили маленьких тварей. «И в самом деле они...» — недоверчиво пробормотал ведущий судьбами, разглядывая червей. Старик чуть шевельнул запястьем, и меч выскочил из раны вновь превращаясь в нефритовую табличку, которую ведущий судьбами спрятал в рукав. Старик наклонился и ухватил пальцами одного из червей, чтобы разглядеть его поближе. Удивительно. И правда, ядовитый паразит. Они редко встречаются в облачной пустоши. Говорят, отцо, доверенная служанка наложницы Цин, родом из Срединных равнин. Могла ли она достать этих существ в столице? Тело императора бы не отчаянно дрожало. Кровь, сочащаяся из раны, ещё не свернулась. Если бы меч вошёл чуть глубже, он был бы уже мёртв, убит родным братом. Ядовитые паразиты — это скверно имеющие подобие разума. Если бы не почувствовали, что их носитель вот-вот умрёт, ни за что не покинули бы тело. Криво усмехнулся ведущий судьбами глядя на императора. Но у нас с тобой одна кровь. Поэтому, как только они выползли, тут же были привлечены запахом моей крови. Выходит, меч, чуть не убивший императора, на самом деле спас его? Ведущий судьбами обнюхал червя и кивнул. Этот скрытый паразит просто пропитан запахом лекарственных трав. Даже самый искусный врач не заподозрит ничего странного. Лишь тот, внутри кого копошатся эти черви, может понять, что что-то не так но он уже не сможет говорить. Плечи императора Баймяни чуть подрагивали. Глазные яблоки перекатывались под веками, будто он изо всех сил старался открыть глаза. «Этот паразит управляет разумом», — ведущий судьбами внимательно пригляделся к мелкой твари. «Видимо, она не хотела тебя убивать, лишь желала держать под контролем твое сознание. Действительно невероятная женщина». Сказав это, ведущий судьбами не удержался от ироничной улыбки. «Одной рукой она дала тебе лекарство, поддерживающее жизнь, а другой накормила ядовитым паразитом, управляющим разумом. Ее план идеален, если не сможет вернуть тебя к жизни сделает послушную куклу. Бесспорно, у этой женщины большой талант». Тело императора снова вздрогнуло, дыхание участилось, глазные яблоки быстро перекатывались под веками. «Паразиты уже довольно большие. Видимо, она давала тебе лекарства по меньшей мере три раза, верно?» Ведущий судьбами взглянул на червя, который не толще человеческого волоса, и равнодушно сказал, «К счастью, я вовремя разоблачил ее». Иначе, Адзюнь, ты пребывал бы сейчас в мучительном состоянии между жизнью и смертью. Ведущий судьбами вздохнул, поднял руку и начертил заклинание на точке Танчунь у солнечного сплетения. Кровь быстро остановилась, а рана стала затягиваться со скоростью, видимой невооруженным глазом. Император Бэймян часто задышал, его лицо было бледным, губы сильно дрожали. «Хорошо, теперь ты в порядке. Не волнуйся». Ведущий судьбами наклонился над императором и аккуратно стер кровь шелковым платком. «Не волнуйся. Я уберегу тебя от рук этой женщины». «Эликий император Кунсана, даже если его жизнь должна прерваться, не может стать марионеткой в руках коварной наложницы, верно?» нежно произнес он. Боимяне вырвало отравленной кровью. Он задышал ровнее, но все еще не мог открыть глаза. «Увы, ты не знаешь. Но с тех пор, как ты тяжело заболел, весь императорский двор погряз во взаимной грызне. Твоя наложница, сын, доверенные министры, шесть удельных князей, у каждого есть потаенные мысли. Но направлены ли они на твое благо?» Ведущий судьбами вздохнул, присаживаясь на кровать рядом с братом. — Адзюнь, несмотря на то, что под твоим управлением кунсан день ото дня все больше утопал в роскоши и разврате, и, по крайней мере, не был тираном, как же дошло до такого? В горле императора Баймяня что-то клокотало, будто он напрягал все силы, чтобы ответить. «Что ты хочешь сказать?» — рассмеялся ведущий судьбами, глядя на брата. «Будешь умолять меня тебя спасти? Или попросишь, чтобы убил, избавив от страданий?» Выражение лица старика, практикующего путь бессмертного, было особенным в эту минуту, порочным и одновременно сочувствующим. Он посмотрел на больного брата, вздохнул и покачал головой. «Мне жаль, Адзюнь. Несмотря на то, что ты неизлечимо болен, я вынужден сохранить твою жизнь, чтобы ты мог принести пользу». Император Баймян часто задышал. Его кадык скользил вверх-вниз, слова застряли в горле. «Кстати, чуть не забыл, сегодня у меня еще есть дела». Ведущий судьбами вынул из-за пазухи лист бумаги, на котором уже был написан указ. «Раз уж я спас сегодня твою жизнь, подпиши это для меня». Император Баймян не мог открыть глаза, лишь медленно качал головой. Ведущий судьбами будто понял его мысли и холодно усмехнулся. «Хочешь знать, что здесь написано?» Ха, «Не беспокойся, это добрая весть. Твой старший сын желает вернуться к бренной мирской жизни и просит твоего на это согласия». Император вздрогнул, вырываясь из забытья. Он нашел в себе силы чуть приоткрыть глаза и взглянул на ведущего судьбами. «Верно, я говорю о Шиине. Ты ведь не виделся с ним больше двадцати лет, так? Почему же, услышав его имя, ты так бурно реагируешь?» Ведущий судьбами взял кисть и вложил ее в худую руку императора. «Давай же, подпиши разрешение». Баймянь продолжал дрожать. Его тонкие пальцы, сжимающие кисть, надолго задержались на одном месте. Из горла раздавались низкие хрипы, дыхание участилось. «Что, ты не согласен?» — холодно произнёс ведущий судьбами. Старик уже собирался применить магическую технику, чтобы подчинить волю императора, когда рука, сжимавшая кисть, дёрнулась и медленно с трудом вывела иероглиф «Разрешаю». Ведущий судьбами был потрясён. Он уставился на Баймяне, не веря своим глазам. «Значит...» — старик сделал паузу. «Ты тоже надеялся на его возвращение?» Император Баймян не ответил. Похоже, остаток сил ушел на то, чтобы начертать иероглиф. Разжав пальцы, император откинулся назад, скрючившись всем телом на роскошном ложе, и зашелся в сильном кашле. «Рано отдыхать. Тебе нужно подписать еще один указ».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 приговариваются к казни через разрывание пятеркой лошадей. И весь клан Чи должен быть истреблен. Император Баймянь содрогнулся. В его глазах читались изумление и ужас. Он уставился на ведущего судьбами. Уничтожить одного из шести удельных князей? Тогда по всей облачной пустоши вспыхнут бунты. Весь мир пошатнется. Ведущий судьбами, что ты задумал? Что? «Не хочешь подписывать? Хочешь знать, что произошло? Хочешь встретиться с наследным принцем, с наложницей цин с первым министром и шестью удельными князьями?» Насмешливо рассмеялся старик, будто читая мысли императора. «Ха, жаль, но тебе это не под силу. Ты уже не сможешь ни на что повлиять». Пальцы баймяня сомкнулись на кисти, будто управляемые кем-то, Рука дёрнулась, помимо его воли он чётко вывел одно слово «разрешаю». Император забился в судорогах, не отрывая взгляда от своего младшего брата. «Хорошо», — ведущий судьбами спрятал листок и успокаивающе улыбнулся. «Не волнуйся, этот указ едва ли увидит свет. Я просто использую его, чтобы напугать одну девчонку». «Девчонку? Какую? Он... Что же он хочет сделать?» Император Баймянь с недоумением смотрел на ведущего судьбами. В его взгляде читались бесконечные сомнения и гнев, а немощное тело чуть подрагивало. «Ты ведь хочешь спросить, почему я так с тобой поступаю, верно?» Возможно, ведущий судьбами действительно применил технику, позволяющую читать чужие мысли. А может быть, он просто прекрасно понимал ход мысли императора. «Мы ведь братья. Мы с детства росли вместе». «Став императором, ты сделал меня ведущим судьбами. Когда ты тяжело заболел, то сделал меня своим регентом. Сейчас ты думаешь, что всегда был добр ко мне, и не понимаешь, почему я отношусь к тебе подобным образом. Я прав?» Он вздохнул, посмотрел на брата и спросил, чеканья каждое слово. «Думаешь, я хочу украсть твою власть? Я же говорю, что делаю это только ради Кунсана. Ты веришь мне?» Император Баймянь дрожал и поражённо смотрел на ведущего судьбами. «О, не понимаешь, о чём я?» Вздохнул старик и похлопал императора по тощему плечу. «А, Дзюнь, ведь ты проводишь всё время в блаженстве и веселье. Кровь владыки Син Дзюня, что течёт в твоих жилах уже давно, словно вода. Сейчас, когда мир вот-вот рухнет, Ты не способен на такую большую ответственность. Поэтому я возьму ее на себя. Лицо ведущего судьбами внезапно помрачнело, и он заскрежетал зубами. — К тому же я хочу, чтобы ты испытал тот же горький вкус страданий, что и Аянь когда-то. В этот момент император Баймянь перестал дрожать, а его дыхание затихло. — Аянь! Он говорит об императрице Байянь? Самая глубокая тайна в его сердце, самое запретное имя. За многие годы все, что касалось этой женщины, было уничтожено и разрушено. Дом, где она жила, одежды и украшения, которыми пользовалась, служанки, с которыми общалась, и даже императорский сын, рожденный ею. Он полностью вычеркнул женщину, которая была его первой женой из своей жизни, полагая, что мрачные воспоминания о ней больше никогда его не коснется. Но сейчас, на грани смерти, он снова услышал это имя. Более того, он услышал его из уст своего младшего брата. ведущий судьбами всегда был занят служением богам в храме на вершине Белой Пагоды. Почему он внезапно поднял этот вопрос, решив самолично отомстить за умершую императрицу? Баймянь пристально смотрел на младшего брата. Его руки судорожно сминали великолепные простыни. Худое, словно лучинка, тело непрерывно тряслось. Он был полон сомнений и гнева. «Я любил Аянь», — ведущий судьбами спокойно встретил взгляд брата. «Ты не знал?» Боимянь строгнул всем телом. Неизвестно, откуда взялись силы, но он вдруг сел. Император был потрясен. Его взгляд метал молний. Дыхание прерывалось, слова не шли из горла. Ведущий судьбами и его умирающий брат смотрели прямо друг другу в глаза. Прямо, без намерения уклониться, И в этих взглядах сверкала ярость. «Если бы не ты... Если бы не ты, а Янь бы не умерла!» Сказал ведущий судьбами охрипшим голосом, в котором спустя несколько десятков лет по-прежнему слышались неуемный гнев и боль. «Ты никчемный глупец! Ты убил ее!» Император Баймянь сжал кулаки, задыхаясь от ярости, и пристально уставился на младшего брата. «Взгляни на себя. Ты так потрясен, глупец!» Ведущий судьбами холодно усмехнулся. «Ты всегда пребывал в блаженном невидении. Ты не знаешь, так ведь? Я с пятнадцати лет обратил внимание на Аянь!» Старик с ненавистью смотрел на брата. «Она должна была быть моей, но влюбилась в тебя!» Император-отец согласился на этот брак. Я не мог ничего сделать и ушел от мира. Стал в одиночестве практиковать самосовершенствование, но ведущий судьбами больше был не в силах сдерживать гнев. Но раз уж ты женился на ней и сделал императрицей, почему был к ней так равнодушен? Почему любил только свою рабыню из морского народа? Губы императора шевельнулись, но он был слишком слаб, чтобы что-то произнести. «Как будто этого было мало. Ради той русалки ты сверг свою императрицу!» Ведущий судьбами холодно усмехнулся. «Всего лишь умерла русалка, и весь свой гнев ты выместил на Аянь. Она была императрицей Кунсана, матерью твоего старшего сына». Однако ради рабыни ты лишил ее статуса и выгнал в Холодный дворец. Холодный дворец — заброшенное и неотапливаемое помещение. Туда ссылали впавших в немилость наложниц, где они до конца своей жизни жили в скромных условиях и затворничестве, не имея возможности его покинуть без специального указа. Император Баймян все еще пытался что-то сказать. Дыхание его стало напряженным, а уголки рта непрерывно подергивались. Неимоверным усилием он смог поднять руку и швырнул кисть, которую до сих пор сжимал, в своего брата. Когда разговор зашел о смерти женщины, которую он любил больше всего на свете, умирающий император не смог стерпеть. В тот год император Баймян вернулся из храма предков на горе Дзюи после большого праздника поминовения предков и вдруг обнаружил, что его любимая наложница была насмерть забита палками. Ей выкололи глаза и изготовили из них тёмно-зелёные жемчужины для императрицы. Он чуть не сошёл с ума от гнева. Ещё немного, и он самолично бы отрубил голову императрицы Байань. Она должна была благодарить судьбу за то, что её лишь заточили в холодном дворце и предали забвению. Удельные князья немало постарались, чтобы было вынесено именно такое решение. «Нет, я запрещаю тебе», — яростно выдохнул император Баймяни с трудом продолжил. «Я запрещаю тебе произносить имя Цюшуй!» Но ведущий судьбами лишь слегка наклонил голову, уворачиваясь от брошенной кисти. Император Баймянь потратил все оставшиеся силы на это простое движение. Он забился в судорогах, захрипел и обмяк на постели, едва в состоянии дышать. Лицо его исказилось от боли. «Плохо себя чувствуешь?» Ведущий судьбами удовлетворенно взглянул на яростно трепыхающегося императора и в глазах его блеснул мстительный огонек. Когда век человека подходит к концу, три души хунь приходят в беспорядок, а семь душ по рассеиваются. Но человек еще отчаянно цепляется за жизнь. Такую боль не выразить словами. Ха, действительно, воздастся по деяниям. Голос, ведущего судьбами, смотрящего сверху вниз на умирающего, был тихим, но холодным, словно лёд. В год, когда Аянь тяжело заболела в холодном дворце, она семь дней и семь ночей металась в бреду. Но никто из внутреннего двора императорского гарема не осмелился даже взглянуть на неё из-за страха перед тобой. «Теперь я хочу, чтобы ты испытал всю ту горечь и боль» которое она перенесла перед смертью. Руки императора Баймя не задрожали, в глотке заклокотало, но он не смог выговорить ни слова. «Великая императрица, много дней умирала в холодном дворце. Ты знал это? Или ты вообще не интересовался ее жизнью и смертью? Ведущий судьбами вдруг потерял контроль, Схватил император, у которого не было сил сопротивляться, встряхнул его и яростно прорычал. «Даже теперь, когда она давно мертва, ты унижаешь ее, не позволяя похоронить в долине императоров, как полагается ее положению, ублюдок!» Умирающий император Кунсана смотрел на своего брата, и в его глазах не было и капли раскаяния. Губы его чуть шевелились, а из глотки вырвались два неразборчивых слова. «Считаешь, что она это заслужила?» В глазах ведущего судьбами полыхнула ярость. Он размахнулся и ударил брата в лицо. Немощный император Баймянь отлетел и упал на спину, прерывисто дыша. Он долго не шевелился, глядя снизу вверх на роскошное украшение монаршей опочивальни. Нельзя было понять, какие мысли бродят в его голове, но в уголках глаз внезапно появились слезы и медленно покатились по изможденному лицу. «Ты плачешь из-за той русалки, верно? За столько лет ты так и не смог забыть эту ничтожную рабыню!» Ведущий судьбами смотрел на родного брата с ненавистью и болью. «Если бы ты пролил хоть одну слезу ради Аянь! Она могла бы обрести покой, но в твоем сердце нет места для такого пустяка. Ведущий судьбами говорил все тише и тише. Судьба безжалостна. Я всю жизнь надеялся получить это непостижимое сокровище, которое в твоих глазах было всего лишь пылью. Умирающий император, как сухое дерево, безмолвно лежал на роскошном ложе, весь дрожа и едва дыша. Однако в глубине глаз были скрыты гнев и полное нежелание раскаяться. «Я ненавижу тебя, брат!» Ведущий судьбами пристально смотрел на своего старшего брата, и в глазах его читалась лютая ненависть. «Я давно должен был убить тебя и похоронить вместе с аянь Бэймянь повернул голову и с немым вопросом уставился на младшего брата. «Ты — истинный сын небес!» «Быть императором — твоя судьба. Тот, кто преградит тебе путь, будет повержен. Я знаю все о небесных явлениях и не осмелюсь отвернуться от неба и пойти наперекор судьбе». Выдохнул ведущий судьбами, сжимая кулаки. «Я так долго ждал сегодняшнего дня. Сейчас для меня убить тебя — все равно, что раздавить муравья». Император баимянь часто и сипло дышал. Он неотрывно смотрел на младшего брата, но в его взгляде не было ни страха, ни мольбы. «Ты хочешь умереть, не так ли? Теперь, когда твое тело разрушено и причиняет невыносимые страдания...» Ведущий судьбами будто читал его мысли. Он рассмеялся и поднял руки, накладывая печать на солнечное сплетение императора. «Не волнуйся, я не дам тебе умереть таким образом». Ты не умрёшь, по крайней мере, до тех пор, пока Ин не очнётся. В ту ночь императорский звездочёт увидел, как ведущий судьбами спускается с вершины белой пагоды и направляется во внутренние покои, и поспешил активировать водное зеркало. Его хозяин, находящийся на другой стороне облачной пустыши долго не появлялся. Наконец в зеркале показалось усталое и недовольное лицо князя Цина. «В чём дело?» Почему ты разбудил меня так поздно? Неужели нашёл мерзавца Шиюя?» Императорский звездочёт вообще-то рассчитывал услышать похвалу за свои старания, но не успел рта раскрыть, как стал объектом неприятной брани. «Нет, ещё нет, не нашёл», — запинаясь и с трудом подбирая слова про лепеталон. «Бесполезный идиот», — зло выругался князь Цин. «Шиюй, этот ни на что не годный гадёныш, почему он убежал именно сейчас?» Недавние беспорядки в Лиственном городе, мятежники армии Возрождения в каждом закоулке. И что делать, если с ним что-то случится?» «Наложница Цин тоже беспокоится. Она уже отправила на его поиски Оранжевую гвардию», — полушепотом доложил императорский звездочет. «Княжну Сюиин уже удалось найти, а про наследного принца мы до сих пор ничего не знаем». Князь Цин нахмурился. «Почему Сюиин вернулась, а Шиюй нет?» «Разве они не должны были быть вместе?» Императорский звездочёт опасливо произнёс. По словам княжны, они хотели посмотреть на настоящих русалок, ещё не лишённых хвостов, поэтому поспешили в деревню потрошителей драконов. Из любопытства. В пути... В пути они встретили мятежников из армии Возрождения. В начавшемся хаосе они потеряли друг друга. Из любопытства? Да, похоже на этого мерзавца. Князь-сын пришёл в смятение. «Дело очень запутанное. Та девчонка из клана Бай, наложница Цин, доверяет ее словам». Приближенный к наложнице Цин чародей, умеющий читать чужие мысли, утверждает, что слова княжны правдивы. «В любом случае, не в нашей власти допрашивать дочь князя Бай», прошептал императорский звездочет. «Тому же княжна Сюй ин и наследные принцы с детства влюблены друг в друга. Вряд ли испытывая такие чувства, она будет врать». «Хм...» Тогда как так вышло?» Князь Цин продолжал злиться и выказывать свое дурное настроение. «Этот сопляк заставляет людей волноваться за него. Как назло Цинган был ранен в сражении за лиственный город и не сможет ничем помочь. Похоже, мне придется отправиться туда лично и как можно скорее». Императорский звездочет поспешил успокоить князя. «Господин, вам не стоит переживать. Само небо благоволит наследному принцу». «Эрна», — подумал князь вслух. Я уже приказал жрецам кланового храма взглянуть на звезды. Звезда судьбы шею в полном порядке и находится на том же месте. Императорский звездочет повторил. Звезда на месте, значит, с ним ничего не случилось. Немного поколебавшись, звездочет добавил. Вот только состояние императора ухудшается. В последнее время он все чаще теряет сознание. Ваш ничтожный слуга считает, что стоит остерегаться. Гнязь нахмурился. «Остерегаться чего?» «Остерегаться ведущего судьбами», — осторожно прошептал императорский звездочёт. «Да, кажется, что он уже много лет назад отказался от мирской жизни, но на самом деле он не такая простая фигура». Князь Цин задумался и кивнул. «Верно. Отношения между этим стариком и Шиином всегда были хорошими. Если бы ведущий судьбами не защищал мальчишку, тот уже давно был бы мёртв. «Вы действительно должны остерегаться». «Именно по этой причине ваш покорный слуга набрался смелости и разбудил вас среди ночи», — прошептал императорский звездочет. «Этим вечером священная птица Чунмин верховного жреца, прилетала на вершину белой пагоды. И не только сегодня. Три дня назад она тоже прилетала сюда. И ведущий судьбами покидал пагоду, последовав за птицей. Неизвестно, какими тайными делами занимаются верховный жрец и ведущий судьбами». «Неужели этот старик действительно замышляет что-то с Шиином?» Слушая донесение, князь Цин несколько раз изменился в лице. «В каком направлении улетела сегодня божественная птица Чунмин?» Императорский звездочет немного подумал и сказал. «В направлении горы Дзюи». «Горы Дзюи? Неужели после того, как Шиин в ту ночь увидел со сведущим судьбами, он действительно вернулся на гору Дзюи?» «Неужели, зная о тяжелой болезни императора, он готовится провести обряд, снять жреческие одежды и вновь вернуться во дворец?» «Я понял. Я займусь этим». Мысли носились с быстротой молнии. Князь Цин вдруг встал, отдавая приказ. «Немедленно! Найди наследного принца! Переверни весь дворец и лиственный город, но найди его!» «Слушаюсь», — поспешно склонил голову императорский свисточет. Завершив разговор, князь Цин закрыл водное зеркало. Он сидел на северной пурпурной террасе в княжеской резиденции, склонив голову и нервно теребя в руках какой-то предмет. Это была верительная бирка с золотой двуглавой птицей, которая обычно была заперта в ящике стола. Ситуация в столице империи быстро менялась и уже выходила из-под контроля. Видимо, пришло время воспользоваться биркой. князь Цин вздохнул и встал. Переодевшись в простую холчевую одежду, он активировал скрытый механизм. В тот же миг стол беззвучно отодвинулся, открывая потайной ход, ведущий из кабинета. Князь Цин вошел в него один, не взяв даже самого доверенного слугу. Он довольно долго шел по потайному ходу, пока не вышел на пустырь за пределами резиденции. В высокой дикой траве велась узкая тропинка и заканчивалась у покосившейся, вот-вот готовой рухнуть хижины. Внутри нее горел едва заметный огонек. Эта переправа у озера Облачный грез была почти заброшена. «Лодки здесь появлялись редко, и в хижине давно никто не жил, разве что какой-нибудь бродяга решит использовать ее для ночлега». Князь сын подошел и постучал в дверь. «Кто?» Огонь внутри внезапно погас, а из-за двери раздался леденящий кровь шепот. «Это я!» Князь сын вынул из-за отворота одежды бирку с золотой двуглавой птицей, которая ярко блеснула в холодном свете луны. Как же так, князь Цин соблаговолил лично прийти сюда. Дверь открылась, и стоявший за ней человек кашлянул, скрывая ухмылку. «Поистине редкий гость. Князь Цин сразу перешел к делу. Мне нужна помощь, царство Цанлю, царство холодного потока, царство Цанлю. Великий мудрец был прав. Человек в убогой хижине одетый в черное сальдисто, голубыми глазами и светлыми волосами. Был никто иной, как шаман Ли, один из десяти шаманов ледяного клана. «Великий мудрец? Никогда не слышал, чтобы царство Цанлю возглавляла подобная фигура», — с сомнением и удивлением возразил князь Цин. «Разве в вашей стране не правил совет старейшин?» Шаман Ли кивнул. «На шесть лет назад все политические вопросы взял на себя великий мудрец». «Что? Неужели в царстве Цанлю тоже произошел политический переворот?» Князь сын был удивлен и не сдержал иронии. «Ты ведь тоже был одним из старейшин. Почему же теперь по доброй воле служишь другому?» Шаман Ли едва заметно изменился в лице, но из себя не вышел, лишь спокойно сказал. «Великого мудреца послали сами небеса, чтобы возвеличить наш клан. Он проникает в суть прошлого и будущего». Его способности далеко превосходят способности обычных людей. Для царства Цанлю — честь иметь такого лидера». «Правда?» — князь Цин рассмеялся. «Ледяной клан исчез на несколько лет и вдруг вернулся во главе с подобным талантом». Шаман Ли не стал пререкаться. «Великий мудрец сказал, чтобы возродить царство Цанлю нужна поддержка клана Цин. Поэтому вы можете обратиться к нам с любой просьбой и мы обязательно окажем вам всестороннюю помощь». Князь Цин сжал в руке верительную бирку и без лишних слов выложил свою просьбу. «Избавьтесь для меня от Шиина». «Хорошо». Шаман Ли, казалось, был готов к подобному. «Великий мудрец сказал, пока князь Цин согласен с нами сотрудничать, мы поможем ему завоевать этот мир». Князь Цин кивнул. «Скажи мудрецу, что я согласен сотрудничать». «Вот и хорошо». — довольно произнёс Шаман Ли. — Поздравляю князя с принятием самого верного решения. Князь Цин нахмурился, и в голосе его появилась тревога. — Дело весьма срочное. Я надеюсь, вы будете действовать быстро. Священная птица Чунмин уже покинула императорский дворец. Я предполагаю, что Шиин очень скоро вернётся на гору Дзюи. Шаман Ли немного подумал и тихо сказал. «Ши-Ин должен пройти через чистилище десяти тысяч кар и небесный гром. Только тогда он сможет сбросить жреческие одежды, верно?» «Да», — ответил князь Цин. «Во что бы то ни стало, нельзя позволить ему снять белые одежды и вернуться в императорский дворец». «Это лучший момент, чтобы нанести удар», — улыбнулся Шаман Ли. «Не беспокойся, наши люди уже в пути». «Что?» — вздрогнул князь Цин. «Уже в пути?» «Да», — гордо подтвердил шаман Ли. «От Западного моря до облачной пустоши путь не близкий, а мешкать нельзя. Великий мудрец заранее знал, что сегодняшний день наступит. В Кунсане начнется битва за престол, а князь Цин согласится сотрудничать. Поэтому уже давно отправил в путь десять шаманов». «Десять шаманов?» — резко выдохнул князь Цин. «Совет старейшин в полном составе?» «Верно». «Совет старейшин придёт сюда ради вас, князь!» — улыбнулся Шаман Ли и учтиво добавил. «Вам не о чем переживать. Великий мудрец превосходит своё время. С его помощью вы непременно получите власть». «Правда?» — пробормотал князь. князь сын не знал радоваться ему или начинать беспокоиться. Что ж, плевать, откуда взялся этот великий мудрец. Пусть и с помощью инородцев, но шиин — это язва, разъедающая изнутри, должен быть уничтожен». Когда князь Цин получит власть над империей, вот тогда придёт время расправиться с шелудивыми шавками из Западного моря. Подумав так, князь Цин поднял голову и взглянул на юг, на Зеркальное озеро. В центре озера высилась белая пагода, вершиною устремляясь к облакам так высоко, что и птицам не добраться. В холодном свете луны она испускала яркое белое сияние, центр облачной пустыши, сосредоточие всей власти. Казалось, в эту минуту там зарождается огромный вихрь, способный затянуть в себя весь мир.